соседствовало небо важно и голосами петушинами перекликалась даль протяжно в лесу казе землемершею стояла смерть среди погоста смотря в лицо мое умершее Чтоб выруть яму мне по росту был всеми ощутим физический спокойный голос чей то рядом то прежний голос мой правведческий Звучал нетронутый распадом. Прощай, лазурь преображенская И золото второго спаса. Смягчи последней лаской женскую Мне горечь рокового часа. Прощайте годы безвременщины, Простимся, бездне унижений, бросающие вызов женщина. Я поле твоего сражения.